Глава 21. Передо мной возник беловолосый маг в цилиндре. «О, у вас новая шляпа? Или вы нашли ту, что потеряли в парке?» – улыбнулась я. Заехал в гостиницу, переоделся и оставил леопарда. «Вы уж извините, что так получилось в парке. Мой фамильяр не любит переезды. Я только сегодня прибыл в столицу». Мужчина снял шляпу и коротко поклонился. «Поздравляю с приобретением усадьбы». «Благодарю. А вы тут проездом, значит?» «Да, прибыл на аукцион из собственного поместья. Мои земли вплотную прилегают к баронству Перри. Мы с вами теперь соседи», – проговорил новый знакомый. «Мое имя Энтони Виллертон. Я Виконт. А я Кэтлин Перри. Очень приятное соседство». «Вы ведь та самая Перри, жена герцога Вандрейка? приподнял бровь мужчина. «Бывшая», – уточнила я. Виконт широко улыбнулся. Он казался очень милым. Но после неудачного замужества я и думать не хотела. Об общении с мужчинами. И ушла бы тут же, не продолжая разговор. Но раз лорд оказался новым соседом, то общение завести святая обязанность. «Я приглашаю вас на чай в свое поместье, леди Кейтлин. Приходите обязательно», — проговорил Виконт. «Спасибо, я непременно загляну, как обустроюсь». Мы немного помолчали, и я решилась спросить. «Вы же тоже хотели приобрести усадьбу, лорд Энтони? Почему же отступились?» «Я...» — протянул мужчина. Решил уступить леди. «Из вежливости?» – с недоверием спросила я. «Вряд ли так решают серьезные дела». Тот пожилой лорд бился до конца. «Вы правы. Я просто очень сомневался в удачности вложений в баронство. Оно ведь не приносит никакого дохода. Оплатить налоги на владение все равно приходится. Дорого покупать не видел смысла. А вы?» «Простите за нескромный вопрос. Зачем вам эти земли и какого демона вы их так дорого купили?» «Или у вас есть богатый покровитель, который решил вас побаловать?» «Мне нет покровителей», — возмутилась я. «Баронство принадлежало моему отцу. Я просто хочу возродить родные земли». «Самостоятельно?» — удивился Энтони. «Очень интересно. Какой же у вас план?» «Я бытовой маг, довольно сильный», — сказала я. «Моя мама поддерживала земли баронства в благополучном состоянии. Думаю, я тоже справлюсь». «Если верну себе бытовую магию». Но об этом я умолчала. «Вы, наверное, не представляете, что там у вас творится», — скептически усмехнулся Виконт. «Усилий одного, даже очень сильного мага там точно мало. Кругом сплошное болото. Я как-то высчитывал, сколько потребуется средств, чтобы построить дамбу и превратить болото в плодородные луга, и определил, что нужно около миллиона крон на строительство и пятьдесят тысяч ежемесячно на поддержание, иначе ничего не выгорит. Не хочу вас напугать, но учтите, леди Кейтлин». «Пока вы не попали в долги, вы еще можете продать баронство. Я, если что, готов приобрести, но не дороже двухсот тысяч». «Я не продаю», — резко ответила я. «Извините, я не хотел вас оскорбить». Виконт эмоционально прижал ладонь к своей груди. «Это чистое проявление заботы. Простите, пожалуйста. В любом случае надеюсь на доброе соседство. И обязательно приходите на чай. Обещаете, что придете?» Экипаж подъехал и возничий открыл дверцу, приглашая садиться. «Я тоже надеюсь на доброе соседство, лорд Энтони. Поэтому на чай приду. Надеюсь, вы расскажете мне все местные сплетни». Слегка улыбнулась я. «А теперь извините, мне пора». В окно кареты я видела знакомые улицы, по которым гуляла, когда нас за хорошие оценки отпускали ненадолго в город. Еще недавно я была юна и полна надежд. В последний год обучения я уже знала, что с моим браком все решено. И доучивалась спокойно и даже радостно, предвкушая новое и счастливое будущее. Но кто же знал, что все так сложится? Теперь я разведенная и униженная женщина, зато самодостаточная и владеющая баронством. Я собираюсь поднимать фермерское хозяйство, в котором пока что мало что понимаю. Не забавно ли? Ведь я могла после развода просто выскочить замуж за какого-нибудь малознатного офицера, уходить в далекий гарнизон и спрятаться за спиной нового супруга от позора и проблем. Но это не мой путь. Я сделаю себя богатой и счастливой. Я утронулась бывшему мужу и всем, кто меня обидел. Вот леди Элеонора удивится моим намерениям. Она знает, что я всегда жила с убеждением, что женщина должна быть покорной мужчине и служить мужу и семье. Именно так нас учили в институте большинство преподавательниц. Но не леди Элеонора. Магиня была из редкого числа тех сильных и независимых женщин, которые отказывались от брака в пользу развития личности и магии. Она была родной сестрой королевы, очень властной, являлась сильнейшей женщиной-магом в стране, и даже входила в палату министров. Мне было стыдно показаться ей на глаза. Но леди Элеонора всегда говорила обращаться, если будет нужна помощь. И это было не просто проявление вежливости. Она действительно помогала всем девочкам, кто к ней приходил. В этом плане она была лучшей на свете наставницей. Мы въехали в кованые ворота парка, принадлежащего институту благородных девиц. Я вышла из экипажа, подхватив в руки плащ и зонт, и вошла в здание.